Глава 16. Похороны. Холмогоров не стал долго задерживаться в квартире Владимира. Приняв контрастный душ, сменив сорочку и наскоро проглотив пару драников со сметаной, гость поблагодарил хозяев и распрощался до вечера. «Благодарю за гостеприимство, но мне пора», – вежливо откланялся Холмогоров. Людмила обиженно посмотрела на гостя. «Надеемся не как вчера». «Прошу прощения», – замялся гость. Но Холмогоров виновато отвел глаза, и Владимир пришел ему на помощь. «Извини, дорогая», – сказал он. «Но у человека были очень важные дела, и он был, так сказать, за пределами...» Писатель на секунду замолчал, подбирая подходящее выражение, затем произнес. «Вне пределов досягаемости». Симпатичная светловолосая женщина подозрительно посмотрела на мужчин. Она интуитивно чувствовала, что они ей что-то не договаривают, Но как человек умный и воспитанный, перевела разговор на другую тему. «Хорошо, до вечера», – беззаботно произнесла она. «Вечером, если у вас будет время, мы покажем вам, Алексей, наш вечерний город». «Прекрасно», – подхватил Владимир. «Непременно, если буду не сильно занят», – согласился Холмогоров. Людмила улыбнулась обворожительной улыбкой. «Договорились», – сказала она, и, понимая, что мужчинам необходимо остаться наедине, помахала гостю рукой. «Извините, у меня срочные дела». Когда супруга ушла, Владимир спросил у Холмогорова. «Ты сейчас куда?» «Нужно передать письмо одному человеку» и заехать в епархию. Хозяин, понимающий, кивнул. «Ладно, Алексей, управишься с делами, приезжай к нам». «А это как получится». «Береги себя», – серьезным тоном произнес литератор. «Кажется, ты вляпался в серьезную историю». Халмогоров вдруг вспомнил старый анекдот и, улыбнувшись, рассказал его. «Это как в том анекдоте. Муж радостно сообщает жене». «Я в партию вступил, дорогая». А супруга отвечает, «Вечно ты во что-то вступаешь. Вчера в дерьмо, сегодня в партию». «Хорошо еще, что коровы не летают», – процитировал Владимир другой анекдот. Мужчины весело рассмеялись, но уже через секунду их лица были серьезными и озабоченными. «А может, мне с тобой поехать?» – спокойным тоном спросил Владимир. «А кто меня тогда будет вытаскивать из каталашки? «Надеюсь, самое трудное уже позади», – ответил Холмогоров, хотя прекрасно понимал, что все, может быть, еще только начинается. «Я непременно заеду или позвоню». «Ладно, удачи». Холмогоров пожал Владимиру руку и вышел из квартиры. Алексей рассчитался с таксистом российскими рублями. Таксист был явно доволен». Дзякуй, поблагодарил он и укатил в свояси. Пожалуйста, сказал Алексей ему вслед. Холмогоров бросил взгляд на номер дома, потом внимательно осмотрелся вокруг и, не заметив ничего подозрительного, достал из внутреннего кармана пиджака конверт. Адрес на конверте в точности совпадал с адресом трехэтажного дома, перед которым стоял Алексей. Он поправил черную шляпу и вошел в подъезд кирпичного дома. Поднявшись на второй этаж, Алексей нажал на звонок. Дверь открыла пожилая женщина в черном платке. «Не нужно звонить», – тихо сказала она. Холмогоров растерянно посмотрел на странную женщину и, стушевавшись, произнес «Я Кладанину Борису Петровичу». «Проходите». Женщина приоткрыла дверь и ушла вглубь помещения. Алексей, не понимающий посмотрел ей вслед и нерешительно шагнул в квартиру. На него сразу пахнуло тишиной и запахом теплого воска. Холмогоров сделал несколько шагов по мрачному коридору и оказался в большой комнате. То, что он увидел там, шокировало. Восреди комнаты стоял обитый красной материей гроб, в котором лежал пожилой мужчина. Рядом с гробом стоял худой парень в очках, и тихо всхлипывали несколько женщин. Когда вошел Холмогоров, все повернулись в его сторону. Алексей молча кивнул головой и застыл, как вкопанный. Чего-чего, а попасть на похороны он сегодня не рассчитывал. Советник патриарха догадался, что покойник есть никто иной, как приятель его наставника. Постояв минуту-другую, Алексей тихо обратился к женщине, которая открывала ему дверь. «Извините, а могу я видеть кого-нибудь из ближайших родственников?» «Ирина Борисовна на кухне», – ответила женщина и указала рукой на дверь. Алексей кивнул и, отворив дверь, вошел в маленькое помещение. Лицом к нему за столом сидел милиционер. Напротив него тихо плакала женщина. Милиционер укладывал в папку бумаги. «Разрешите», – произнес Холмогоров и слегка кашлянул. С милиционер оторвал взгляд от папки и поднял глаза на Алексея. Лицо его перекосило от удивления. Холмогоров был удивлен не меньше. Он узнал настырного милиционера, который спорил с комитетчиком у дома отца Никифора. «Вы к кому?» – медленно пристав с места, спросил старший лейтенант. «К хозяйке». «Это к вам, Ирина Борисовна», – сказал молодой женщине следователь. Высокая стройная шатенка с черной повязкой на голове медленно обернулась. Ее красивые заплаканные глаза непонимающе смотрели на Холмогорова. «Вы ко мне?» Холмогоров опешил. «Уж кого-кого, а прекрасную незнакомку из поезда он никак не ожидал встретить, да еще при таких скорбных обстоятельствах». «Да?» «Ой, это вы?» «Я, я». Тихо ответил Алексей. Убитая горем молодая женщина упавшим голосом произнесла «Видите, как в жизни случается?» Алексей вздохнул. «Да...» Ирина встала и, сделав шаг вперед, зарыдала, уткнувшись лицом в плечо Халмогорова. Алексей растерянно обнял измученную рыдающую женщину и провел ладонью по ее мягким волнистым волосам. «Не надо, Ира!» Алексей подыскивал слова, пытаясь утешить плачущую женщину. «Как это случилось?» Спросила то ли мужчин, то ли саму себя дочь покойного Ладанина. «Почему?» И тут же сама ответила. «Я ведь предупреждала тебя, отец». Мужчины растерянно переглянулись. Глаза одного вспыхнули профессиональным любопытством, другого – человеческой жалостью. «Успокойтесь, Ира» прошептал в самое ее ухо Холмогоров. «Мертвых не вернуть. Поберегите себя, пожалуйста». Мягкий тон Алексея на некоторое время привел Ирину в чувство, и она, посмотрев на него и густо покраснев, согласно кивнула головой. «Да-да, конечно». Старший лейтенант, воспользовавшись кратковременной паузой, спросил Холмогорова. «Извините, а вы здесь по какому поводу?» Все мысли Алексея были поглощены увиденным. И он, забыв обо всем, честно признался. «Мне нужно было кое-что передать Борису Петровичу». В глазах старшего лейтенанта вспыхнули азартные огоньки. У него даже запершило в горле. «А что именно?» Холмогоров раскрыл было рот, чтобы рассказать о конверте своего наставника. Но вдруг опомнился. «Да так...» Неуверенным голосом произнес он. «Ничего существенного». Милиционер пристально посмотрел на него. «Разве? А мне всегда казалось, что передают нечто существенное и ценное». Алексей быстро нашел, что сказать, чтобы поскорее отделаться от настырного лейтенанта. «Передать привет и приглашение погостить в Москве», – твердо сказал Холмогоров. «Думаю, это серьезные вещи». Старли хотел было еще задать вопрос, но поймав на себе укоризненный взгляд красивой и печальной хозяйки дома, осекся и, вздохнув, виновато произнес. «Простите, Ирина Борисовна, не для себя стараюсь, терроризируя вас». Ладанина склонила голову. «Я понимаю. Извините еще раз», – произнес уставшим голосом лейтенант. «Лучше я к вам зайду потом». «Хорошо». Старший лейтенант сунул под мышку папку с документами и, кивнув головой, направился к выходу. «До свидания!» «Да, до свидания!» Холмогоров тоже кивнул и посторонился, пропуская милиционера. Старший лейтенант вышел из кухни. Хозяйка пошла его провожать до двери. Когда Ирина вернулась, Алексей молча стоял у окна и смотрел на улицу, где продолжалась жизнь. «Алексей Андреевич!» тихо окликнула хозяйка. Холмогоров обернулся. Ладанина была спокойна и бледна. Она указала на стул. «Присаживайтесь, пожалуйста». «Благодарю». Алексей сел на стул, не зная, как начать разговор. Однако Ирина помогла ему. «Так что вас привело сюда?» Холмогоров до прихода хозяйки лихорадочно размышлял. «Отдавать ей письмо сейчас или вручить его чуть позже?» когда она успокоится и сможет принимать верные решения. Холмогоров не сомневался, что в письме находится нечто очень важное. Недаром отец Григорий просил передать письмо лично в руки Борису Петровичу. В крайнем случае – его дочери. «Как вы себя чувствуете?» – начал издалека Алексей. Молодая женщина твердо посмотрела на гостя. «Я в порядке». Холмогоров колебался недолго. Во-первых, Ирину было не узнать. Она вполне контролировала и себя, и ситуацию. Во-вторых, оставлять письмо у себя было опасно. Не было никакой гарантии, что ребята из КГБ не ждут его у выхода из подъезда дома. «Хорошо», – вздохнул Алексей и достал конверт. «А что это?» «Я не знаю», – пошел плечами Холмогоров. «Это просили передать Борису Петровичу». «Я думаю, что это важное письмо». Алексей передал пухлый конверт хозяйке. «От отца Григория?» «Да». Ира как-то странно покачала головой, и прядь волос упала ей на лицо. По щекам скатилось несколько слезинок. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Ирина тяжело вздохнула. «Возможно», – тихо ответила она. «Но чуть позже». Алексей вынул ручку из кармана и, записав номер телефона старины, встал. «Я буду у знакомого по этому телефону. Когда сочтете нужным, позвоните». «Хорошо». Ира подняла свои огромные глаза. В них было столько тоски и горя. Сердце пророка больно сжалось. Он взял ее руку в свои и тихо сказал. «Мне пора». «Да, вы заходите». «Непременно». Уходя, Алексей дал себе слово, что непременно узнает, кто убил Ладанина, и разберется в этой темной истории. Холмогоров с тяжелым сердцем покинул дом Ладанинах. Его не удивило, когда на лестничной площадке он увидел старшего лейтенанта. Тот нервно вертел в руке сигарету. «Так», – подумал Алексей, – «все начинается сначала. Как хорошо, что я отдал письмо Ирине». Холмогоров бросил взгляд на верхнюю лестничную площадку, но никого там не заметил. Не выказывая своего беспокойства, он стал медленно спускаться вниз по лестнице. Услышав шаги, Старлей резко обернулся. На его смуглом лице блуждала радостная улыбка, словно он увидел своего старого приятеля. «Холмогоров Алексей Андреевич!» – уверенно поинтересовался милиционер. Советник патриарха кивнул головой. Он самый. Прекрасно. Давно разыскиваю вас. Алексей внимательно посмотрел на смуглолицего мужчину, пытаясь понять, чего же он хочет. И чем обязан? Старлей достал удостоверение и, показав его Холмогорову, спокойно доложил. Артур Александрович Селезнев. Старший оперуполномоченный по особо важным делам. Очень приятно. Старлей усмехнулся. «Сомневаюсь. Думаю, вам досталось от нашего брата». Холмогоров промолчал, ожидая развязки, и строго посмотрел на Селезнева. Артур понял, что пора переходить к серьезному разговору. «Вы не против, если мы немного пройдемся по улице и подышим свежим воздухом?» – предложил старший оперуполномоченный. Но ну и заодно попытаемся разгадать один ребус». Алексей подозрительно посмотрел на собеседника – «Какой ребус, который не дает мне спокойно спать?» – ответил Артур. «Думаю, в последнее время, Алексей Андреевич, и у вас этот ребус сидит в одном месте, как заноза». Холмогоров смерил оценивающим взглядом человека не очень выбирающего выражения и ответил в том же духе. «Занозы в одном месте – это вечная проблема следователей». Артур посмотрел на собеседника, усмехнулся и не остался в долгу. «Не переживайте, Холмогоров, эта болезнь у вас еще впереди», – пророческим тоном сказал он. Отпустив еще пару колкостей, Селезнев вдруг серьезно спросил. «Алексей Андреевич, а вам не кажется, что с вашим приездом в Минск у нас стали твориться какие-то странные дела? Совершаются убийства?» Алексей вопросительно поднял брови. «Вы что же, меня в Джеки-потрошители хотите записать?» – спросил он. Артур замахал руками. «Что вы, что вы!» – воскликнул следователь. «Для Джека вы слишком праведны, а вот венки возлагать на могилы умерших – роль, отведенная вам». «Что вы хотите этим сказать?» «Ничего, просто констатирую факты». Холмогоров внимательно смотрел на Селезнева, стараясь понять, стоит ли доверять этому резвому старлею. «И какие?» Селезнев удивленно посмотрел на собеседника и состроил такую гримасу, что Холмогоров едва сдержался, чтобы не расхохотаться. «Какие? И вы еще спрашиваете?» «Да». Артур поправил папку под мышкой левой руки, стал азартно загибать пальцы. «Вы приехали по делам в Минск к отцу Никифору». То ли спрашивая собеседника, то ли утверждая, произнес Селезнев. Алексей недовольно вздохнул. «Допустим». «Допустим, не допустим, однако получите труп». Тон то следователя покоробил Холмогорова. «Далее», – продолжал Селезнев, как будто не замечая неудовольствия москвича. «Вы приезжаете к Ладанину». И тут вас ожидает покойник. Холмогоров неприязненно посмотрел на собеседника, и на его скулах заиграли желваки. «Вы так говорите?» – недовольно произнес Алексей. «Словно вам это доставляет большое удовольствие». Артур отрицательно замотал головой. «Мне думается», – перейдя на деловой тон, произнес старший лейтенант, «что удовольствие испытывают те, кто не желает помочь следствию». «А что вы хотите этим сказать?» Артур испытывающий, посмотрел на советника-патриарха. «Не кажется ли вам, Алексей Андреевич, что слишком много убийств произошло в моем районе за последние двое суток? И заметьте, убийств ваших знакомых!» Халмагоров поднял глаза на бесшабашного старлея. Ему вдруг показалось, что тот говорит искренне, и он почувствовал к нему симпатию. Однако, наученный горьким опытом, Алексей не поддался искушению исповедоваться. «Кажется», – согласился советник патриарха, – «и даже, скажу более, вырисовывается некая закономерность». Артур, услышав это, с надеждой посмотрел на москвича и повеселел. «Так вот и я о том, Алексей Андреевич!» – воскликнул он. «Так может, все же пройдемся по свежему воздуху?» «Пообщаемся?» Холмогоров внимательно посмотрел на Старлея, так до конца и не решив, доверять ему или нет. Но он знал наверняка, спешить открывать свои карты не стоит. «Приятного общения я вам не могу обещать», ответил Холмогоров. «А по улицам вашего прекрасного города я пройдусь с большим удовольствием». «Вот и ладненько», облегченно произнес старший лейтенант поправляя на голове фуражку. В нашем деле главное начать, а там клубок сам правильную дорожку покажет. Холмогоров, спускаясь вниз по лестнице, позволил себе заметить. У каждой дороги своя правда. Селезнев на ходу почесал затылок и беззаботно рассмеявшись, хитро добавил. Правда, может, и одна, но что два конца у дороги – это уж факт. Один в рай, а другой в ад. Халмагуров снова с интересом посмотрел на Балагура. Он явно недооценил этого неглупого беспокойного опера. «А главное, что там встречаются все покойники», констатировал Старлей. «Все там будем. Меня не волнуют все», с каким-то раздражением произнес оперу оперуполномоченный. «А пока только историк Ладанин», и священник Линкевич. Алексей, не останавливаясь, повернул голову в сторону старшего лейтенанта. «Понимаю». «Нет, не понимаете», усмехнулся опер. За несколько минут до своей смерти Ладанин исповедовался у отца Никифора. «Это известие как гром поразило советника-патриарха. Он остановился как вкопанный и недоверчиво уставился на собеседника».